ну хорошо чмией может вернуться луис уже следует постараться каким то образом добраться до летающего города они направлялись туда и чми может ожидать найти луиса там если какой то каприз приведет к зина обратно за союзником так обманувшим его а может луис узнает что то действительно важное есть просто проживет год или два оставшиеся ему «Рано или поздно мне придется смириться с этим. Почему бы не сейчас?» В этот момент он услышал крик. Черноволосая женщина оделась в шорты и рубашку, надела на спину ранец, а в руках держала пулевое ружье, направленное на Луиса. Второй рукой она сделала какой-то жест и закричала снова. «Каникулы кончились». Луис вдруг пронзительно остро ощутил, что его капюшон откинут на спину. «Если она выстрелит в голову...» «Впрочем, он должен успеть надвинуть капюшон на лицо, и тогда не неважно, выстрелит она или нет. Противоударные доспехи отразят пули, пока он будет бежать. Что ему действительно необходимо сейчас, так это летательный пояс». «Хорошо». — с улыбкой сказал Луис и поднял руки. — Союзник ему тоже необходим. Одной рукой он медленно достал из рубашки переводчика и укрепил его у горла. — Это будет говорить за нас, как только выучит язык. Она махнула ружьем. — Иди впереди меня. Луис подошел к летательному поясу. Остановился и поднял его, стараясь не делать резких движений. Грянул выстрел, и камень в шести дюймах от ног Луиса отлетел в сторону. Он положил упряжь на место и отступил назад. Нэнис, она же все время молчит. Она решила, что он не говорит на ее языке и потому молчит сама. Как может переводчик чему-нибудь научиться в таких условиях? Держа руки на весу, он смотрел, как одной рукой она ощупывает пояс, второй направляя оружие примерно в его сторону. Если она коснется не тех рычажков, он лишится пояса и сверхпроводящей ткани. Наконец, женщина положила пояс на землю мгновение. Изучающе смотрела на Луиса, потом шагнула назад и махнула рукой. Луис поднял летательный пояс. Когда она махнула рукой в направлении своей машины, он покачал головой и направился туда, где чми оставил акр или около того, сверхпроводящей ткани, придавив ее валуном, слишком тяжелым, чтобы его можно было сдвинуть. Винтовка не пускалась ни на секунду, пока он затягивал ремни упряжи вокруг камня и активировал летательный пояс. Затем обхватил руками камень и упрежь из опасения, что она выскользнет, и потянул вверх. Камень поднялся. Луис повернулся на месте, отпустил его, и валун медленно опустился на землю. Мелькнуло ли уважение в ее глазах и к чему оно относилось? К его технологии или силе? Луис отключил пояс и поднял его вместе со сверхпроводящей тканью и пошел перед женщиной к ее машине. Она открыла двойную дверь в борту. Луис запихнул туда свою ношу и заглянул внутрь. Вдоль трех бортов тянулись скамейки. В центре стояла крошечная печь, а в крыше имелось отверстие для дыма. Возле заднего сиденья куча вещей. Еще одно сиденье впереди, обращенное вперед. Луис отступил, повернулся к башне и сделал шаг к ней, глядя на женщину. Та поняла, заколебалась, но все-таки разрешила ему идти. Мертвецы уже начинали пахнуть. И Луис думал, что она захочет похоронить или сжечь их, но женщина шла мимо трупов, не останавливаясь. Тогда Луис остановился сам и сунул пальцы в серебристые волосы вампира. Слишком много волос, а череп чересчур мал. При всей красоте мозг ее был меньше человеческого. Луис вздохнул и пошел дальше. Так они прошли сквозь остров здания к лестнице башни и стали спускаться вниз. — Мертвый мужчина ее вида лежал, разбившись о смятый пол, и фонарь-лазер лежал рядом с ним. Искосо взглянув на женщину, Лоис заметил слезы на ее глазах. Он потянулся за фонарем-лазером, и она тут же выстрелила. Пуля рикошетом ударила его в бедро и отшвырнула в сторону, хотя доспехи и приняли удар на себя. Обернувшись, он смотрел, как она поднимает устройство. Женщина нашла выключатель, и широкое пятно света легло на стену. Она поискала фокус, и луч сузился. Кивнув, она сунула фонарь в карман. Возвращаясь к машине, Луис небрежно надвинул капюшон противоударных доспехов на лицо, как будто солнце светило слишком ярко. Могло оказаться, что женщина уже получила от него все, что хотела, и у нее мало воды, или же она просто не желает его общества. Однако она не выстрелила в него, а просто забралась в машину и закрыла дверь на ключ. На мгновение Луис представил себя брошенным, без воды и каких-либо инструментов, но женщина жестом подозвала его ближе, к окну по правую сторону где находились рычаги управления. Затем принялась объяснять ему, как управлять машиной. Именно это и требовалось Луису. Он повторял слова, которые она произносила, и добавлял свои собственные. Рулевое колесо, поворот, стартер, ключ, регулятор, обратный регулятор. Жесты ее были достаточно красноречивы. Когда переводчик заговорил, обращаясь к ней, она удивленно уставилась на него, но все же продолжала урок языка. Потом открыла дверь и бралась через сиденье назад, держа винтовку наготове, и сказала. — Входи. — Поехали. Машина оказалась шумной и упрямой. Каждый выступ дороги отдавался в водительском сиденье, пока Луис не научился объезжать трещины, камни или песчаные наносы. Женщина молча следила за ним. Неужели она совсем не любопытна? Тут ему пришло в голову, что она потеряла дюжину своих спутников. Учитывая это обстоятельства она вела себя достаточно хорошо. Наконец она произнесла. — Я Вилла Вирджилин, а я Луис Ву. — Ваше устройство очень странный Говоритель, подъемник, переменный свет. Что еще у вас есть? Ныне... — Нэннис. Я оставила окуляры. Она выднула очки из кармана. Я нашла их. Точно так же она могла найти и Станнер, но об этом Луис спрашивать не стал. — Хорошо. Наденьте их, я покажу, как ими пользоваться. Она улыбнулась и покачала головой, видимо, боясь, что он сбежит от нее. — Что вы делали в старом городе? — Где нашли эти вещи? — Они мои, я принес их с далекой звезды. — Не шутите со мной, Луис Ву. Луис взглянул на нее. — Люди, построившие города, имели такие вещи? У них были предметы, которые говорят, и они могли поднимать здание в воздух. Так почему бы не самих себя? — Как быть с моим спутником? Видели вы подобных на кольце? Он выглядел чудовищно. Женщина покраснела. У меня не было возможности разглядеть его. — Нет, она явно спятила. — Почему вы направляете на меня винтовку? Пустыня — в наш общий враг. Нам нужна помощь друг друга. У меня нет причин верить вам. Кроме того, я думаю, что вы сумасшедший. Только строители городов могли путешествовать между звездами. Вы ошибаетесь. Она пожала плечами. Мы так и будем ехать медленно. Мне нужно попрактиковаться».